Наведённая немцами переправа просматривалась отлично. Данил было около километра. Командир разведгруппы артиллерийский кадетёр офицер сержант Алисин расположился в 6 метрах от земли на толстой ветке дуба, выросшего на опушке леса западнее села Челеева. Густая листва закрывала его со всех сторон. В подервом разместился радист Полеха. Проволочно-антенна Радиостанции была выведена почти на макушку дуба, что обеспечивало надёжную связь и с крепостью, и с разведбатом. Трое автоматчиков замаскировались на расстоянии 50 м от радиста: двое на пушке, один в глубине леса. Эту позицию группа занимала уже третий день. 22 июня разведчики наблюдали, как немецкие сапёры подвели грейдерами грунтовую дорогу к берегу Буга. Затем подвезли по ней пантонный парк и к 14 часам построили пантонный мост через реку. По мосту переправились грейдеры, которые повели грунтовку до селения Челеево на советском берегу западного Буга. От Челеева шла дорога на Мотыкалу и далее на Жабенку, что позволяло противнику обойти стороной Брест, так понял Лисин. Это место для наведения переправы было выбрано немцами потому, что здесь река не прикрывалась опорными пунктами, что экономило время, потребное на их подавление. И кроме того, пахотные поля по обоим берегам позволяли легко подвести к мосту грунтовую дорогу. После строительства переправы тут же отправили донесение. До конца дня по мосту проследовала целая танковая дивизия. Впрочем, свободно ехать по дороге немцам не дали. С 17 до 20 часов фрицы штурмовали полуротный опорный пункт у Матыкал, о чём красноречиво свидетельствовал грохот артиллерийской канонады, хорошо слышный даже за 7 км. На закате в разведбатшло донесение с точным указанием количества проследовавших по мосту танков, бронеавтомобилей, артиллерийских орудий, грузовиков и легкобушек. На ночь развед группа оттянулась в глубину леса, где ещё до войны разведбат оборудовал хорошо замаскированный схрон. Утром 23-го по переправе оббомбилась из кадрили пикирующих бомбардировщиков. Из зенитке прикрытия сбили два самолёта. Мост пикировщики разбили, утопили четыре понтона. Однако уже через 3 часа противник восстановил переправу, вместо разбитых понтонов подвезли новые. Поврежденные откачали и залатали. За день по мосту прошли одна моторизованная и часть пехотной дивизии. Провели сеанс радиосвязи, отправились в сводку и приняли шифрованную радиограмму. Схрония Полеха превратил шифровку в приказ подготовиться к корректировке артогня по переправе. Но, наконец-то, настоящее дело, обрадовались разведчики. Да доело загорать, как на пляже. Солнце ещё не взошло, а разведчики уже были на позиции. По мосту, с интервалом в метров 20 шли грузовики. На польском берегу перед мостом бампер к бамперу бесконечной гусеницей выстроились автомобили, живые повозки, буксируемые прирежками лошадей орудия. и орудия. Для ограниченной грузоподъёмности понтонов вынуждало водителей держать на мосту большие интервалы между машинами. Палеха установил связь с крепостью и передал первую целью указания. От моста до крепости по прямой было 16 километров, и корректировать предстояло огонь батареи дальневойных корпусных пушек. В 16.30 далеко за мостом в реке встал мощный фонтан разрыва. Другой снаряд разорвался на западном берегу Буга, тоже с большим перелетом. Лисин крикнул «Полехи поправки». Первое орудие требовалось пристрелять по мосту, а второе по колонне грузовиков. Следующие снаряды легли в недолётом, разорвавшись в поле ближе к корректировщикам. Вилка сделана. Лисин продиктовал поправки по дальности и по целику. Следующие снаряды легли хорошо, не дальше 100 м от цели. Для такой дальности стрельбы накрытие. Эллипс рассеивания для корпусной пушки. На этой дистанции имел оси 600 и 120 метров. Тем не менее, Лисин для верности дал еще по одной поправке, затем передал команду на крытье. Орудие, стрелявшее по дороге, перешло на беглый огонь. По мосту начала пристреливаться другая пушка. Вокруг машин, стоящих на дороге каждые 10 секунд, вспыхивали разрывы. С теми мимирметровых корпуснапушка развила максимальную скорострельность. 17-килограммовые осколочные снаряды это серьёзно. Первых попаданий не было, что на такой дистанции неудивительно. Но при каждом разрыве осколки секли по кабинам и кузовам грузовиков. Я ходяинцы горохом сыпались из кузовов и разбегались в поле. Водители пытались ехать с дороги и застревали в кюветах, перегораживая путь другим. Несколько машин уже горело. Тем временем Лисин закончил пристрелку по мосту еще двух орудий. По переправе одновременно беглым огнем ударили три пушки. Снаряды рвались вокруг моста каждые 3-4 секунды. В реке вставали высокие столбы воды. Осколки древели понтоны. Одно за другим последовали два прямых попадания. Развитые пантоны сразу пошли на дно. Цепочка пантонов разорвалась. Связка из трёх пантонов поплыла вниз по реке, края маста начали расходиться, прижимаясь к берегам. По правой нитке пантонов прямо у берега угодил старяд, ещё четыре пантона поплыли вниз, постепенно погружаясь в воду. Осколки уже превратили их в решето. Минут через пять с мостом было покончено. Семь уплывших понтонов затонули. Вдоль левого берега, едва выступая из воды, вытянулись четыре понтона. Все, что осталось от переправы. Триссин выдал новую поправку. Трем орудиям, до того обстреливавшим мост. На западном берегу дорога с дуба просматривалась километра на два. Вблизи моста уже горело с десяток грузовиков, Пехота на пузе расползалась в стороны. Первым делом ударил по дальнему отрезку дороги, скрывающейся за лесом. В результате там тоже образовалась пробка. Глубокие кюветы, добросовестно выкопанные немецкими саперами, не давали грузовикам съехать с дороги в поле. Затем Лисин рассредоточил огонь пушек по всей видимой длине дороги. Не увлекшись корректировкой, он не оторвался от бинокля и не глядел по сторонам. Сержант оторвал его от этого увлекательного дела Полеха. "К нам гости справа, с севера со стороны Челеева вдоль дороги в их сторону дороги рысью бежали сотни две пехотинцев. До них было ещё с полкилометра. Полеха, передай открытым текстам: огонь ещё 5 минут и отбой. Затем сворачивайся, отходим", крикнул Лисин, обезьянои слетая с дуба вниз. К ним уже подбегали оба автоматчика, дежуривший шныра поушке. Брось антенну, некогда прикрикнул он на полеху, пытавшегося zdёрнуть антенну с дерева. Полеха за полминуты свернул рацию, Лисин последний раз бросил взгляд в поле, пехотинцы начали развёртываться в цепь вдоль опушки. Бегом к хорону, немцы лес прочёсывать будут, крикнул сержант, собравшимся вместе бойцам. Двигаясь гуском, пять фигур в камуфлированных комбезах бесшовно скрылись в лесу. От преследования оторвались. Замыкающий рядовой мармаль периодически сыпал за собой смесь махорки и черного перца на случай использования противником собак. Вышли к схрону, расположенному в самом центре небольшого леса, вытянувшегося вдоль буга на четыре километра. Ширина леса в самом широком месте неизвестна. составляла 1,2 километра. В этой его части среди густого орешника и прятался бункер. Схрон сделали два отделения разведчиков еще в прошлом году. Время от времени его подновляли и маскировали. На четвереньках, пробравшись в глубину орешника, стараясь не ломать кусты и стебли травы, подняли крышку и спустились в люк. Нормаль снова осыпанул вокруг адской смесью, Валеха зажёг фонарик. Нормально выправил примятые травинки и аккуратно закрыл люк. Бंकर представлял собой уставное противоосколочное укрытие надля деньги бойцов. Вся хитрость была в маскировке. Когда его рыли, весь грунт уносили веш мешках, высыпали в лесном овраге в русло ручья. Сверху перекрытие за подлицо с окружающим грунтом ложили дёрн. И высадили кусты лещины. Теперь можно было передохнуть. Расположились на лавках вдоль стен бункера, достали сухпай, вдоль брядно переговариваясь, обменялись впечатлениями по поводу удачной операции. Потери немцев оценили в 15 понтонов, 50 грузовиков, 10 пушек и 500 солдат. При этом говорили только шёпотом, постоянно прислушиваясь к внешним шумам. Перекусив, Выключили фонарик. Батарейки следовало экономить. Керосиновую лампу не зажигали. Собаки могли почветь запах. Сидели в темноте. За день трижды услышали немецкую речь, но непосредственно к схрону немцы ни разу не подошли. Время тянулось нестерпимо медленно. Поочередно поспали. Вечером осторожно выбрались наверх. Забросили антенну на дерево и провели санс связи. Передали результат артовстрела, получили новый приказ. На рассвете им снова прицела корректировать огонь по восстановленному противником мосту. После совещавшись, решили сдвинуть наблюдательный пункт по опушке леса на 700 м севернее и дальше от моста. Старую наблюдательную точку немцы наверняка обнаружили. Это двигаться дальше было невозможно, да сколь капушка леса Зиггибалл с востоку, и мосс её не просматривался. С полночь вышли из бункера очень медленно и очень осторожно, за 2 часа прошли 2 километра к опушке леса. У самой опушки на парольис. Начнут тишину прорезал крик. Хальт Гендог. Разве эти попадали на землю, шест се первым лисину ударил на звук из автомата. По всей опушке Захлопали выстрелы немецких винтовок. Фрицы выставили в лесу на подходе к опушке линии секретов. Пригибаясь, разведчики рванули в глубь леса. Бежали в направлении с хроном минут 5. Оказавшийся теперь первым мармале услышал справа множественный треск сучьев и отрывистые немецкие команды. Со стороны их старого НП подходила ещё одна цепь немцев. Пришлось отвернуть влево. в сторону от схрона. Противник зажимал их с двух сторон, выдавливая к северной опушке леса. Лисин приказал залезть в кустарнике, надеясь в темноте пропустить немцев через себя. Не вышло. Фрицы шли очень плотно, с интервалами метра два-три, у многих были фонари. Один из них навел луч фонаря прямо на лежащего полеху и что-то крикнул. Разведчики ударили в упор из пяти стволов Побрежающим немцам мы снова рванули в отрыв. С летям за три шälle винтовки. Бог миловал, никого не зацепило. Минут через 10 выбежали и на пушку. Заосщённым месяцем полем располагалось село Челеево. Через село проходила автодорога, по которой медленно ползли огоньки, маскировачных фар автомобилей. Через село не прорвёмся. Там на дороге полно фрицев. Зелов вывод лисин: Надо уходить в долипушке на восток к Теребуни. Там переплывём через Залесную и оторвёмся от немцев. И бежать можно не лесом, а полем до долипушки. Тогда оставим немецкие цепи далеко позади. Они по лесу медленно идут, дополнил Пореха. Так и сделаем за мной, приказал Лисин и рысью рванул налево в долипушке. Эта малина продолжалась недолго. Ежесикли фоли засверкали вспышки выстрелов спустя полсекунды по ушам хлестнул в винтовочный залп судя по вспышкам немцы залегли редкой цепью в метрах в 200 от опушки контролируя выход из леса долезен круто свернул к лесу за ним все остальные а чёрт выругался полеха не снижая темпа все влетели в лес и ломанулись вглубь щелкающие по столам деревья в пули, не давали расслабиться. Остановились, отбежав от опушки метров на двести. — Все целы? — спросил Лисин. — Кажется, рацию разбила. По ней пуля ударила, — ответил Полеха. — Некогда смотреть. Видимо, в Теребуне тоже немцы. Похоже, они весь лес окружили и прочесывают. Крепко мы вчера обидели. Бежим лесом до берега лесной, а там вплавь на тот берег. Несмотря на почти полную тьму в лесу, никто из них не налетел на сучок и не врезался в дерево. Повезло! Дальше шли быстро, но осторожно. За подни села Теребунь лес выходил непосредственно на берег лесной, несколько выше ее впадения в бук. Если переплыть бук было по силам только опытным пловцам, то неширокую лесную переплыть мог почти каждый. Ты говоришь, что нормально плавал, плохо. А автоматчик Чигенбаев плавать вообще не умел. И кроме того, на польском берегу Буга, наверняка, было полно немцев. А во между рекой Буга и лесной по причине разрушения перепра фортилерии и крепости их много быть не должно. Неужто только немцы не прочёсывают лес от трибуни и не отрезали группу от лесной? Ну, вряд ли прочёсывают. На это очень много людей надо. Скаре я просто оцепили лес, как под Челебо. Все эти мысли проносились в голове Лищина, не мешая бежать впереди группы. Через 10 минут разведчики выскочили к берегу реки. Кусты подходили к почти самому урезу воды. На востоке небо уже заметно посветлело, кое-что стало видно. По ширине реки Лищин понял, что вышли правильно к лесной, а не к булгу. Тот был Меня несколько раз шире. Ширина реки составляла метров 30. На противоположном берегу просматривался кустарник, за ним мелкое лесе. Быстрицкий, ты лучше всех плаваешь. Быстро раздевайся и идуй на тот берег. Посмотри, что там. С собой возьми только гранату и нож. Мы тебя и всё что прикроем. Далеко от берега не уходи. Чигенбаев, мармал, быстро найдите сухой бровно. Оружие и вещмешки приравим. Полеха, что с рацией? Каюк рации, товарищ сержант. Полная вылет прошла. Ясно. Шифра блокнот порви и клочки в воду. Рацию тоже утопишь на глубоком месте. Как будем переправляться? Чигенбаев и Мармал шарили по кустам, Разыскибе сухой плавник покрупнее. Быстряцкий уже входил в воду, Лисин прикрывал его. вводя стволом автомата по кустам на том берегу. Тайцы притащили бревнышко метра три длиной диаметром с тарелку, разделились и начали вязать к нему автоматы, сапоги и вещмешки. Быстрецкий, белее в рассветном сумраке телом, вылез на откос берега, имевший высоту метра полтора и, пригнувшись, пробежался по кустам вправо и влево вдоль берега, затем спустился к воде и поплыл обратно. — Никого не видно? — доложил Быстрицкий. Осторожно, стараясь не плескать, спустили навеюченное бревно в воду и поплыли, придерживаясь одной рукой за бревно. Алисин и Быстрицкий держали автоматы на готове, выгребая только ногами. На середине реки Полеха сбросил с бревно рацию и отправил ее на дно. Выбравшись на другой берег, вытащили бревно, шустеры отвязали от него имущество и быстро облачились. Бестрицкий всё это время, выбравшись наверх, прикрывал их. Вылезли к Бестрицкому, дали ему возможность, навьючица и гуськом двинулись от берега. Метров 100 от берега кусты сменялись невысокими деревьями. Лисин шёл первым. Когда до деревьев осталось груп 20, спереди и по бокам вспыхнули фонари и свист разведчиков. Хальт Хендрах раздался скрипучий голос. Без команды разведчики рухнули веером в траву иновски и ударили из автоматов по фонарям в ответ захлопали ментовки справа спереди ударил полемёт слева в кустах тонко звизжал раненый полемёт бил по верхам голов прижимая разведчиков к земле засада подмолвись он хотят живыми взять гранатами гиррывком вперёд скомандовал сержант Ситуация не раз отрабатывалась на занятиях. Не вставая, разведчики метнули пять штук наступательных РГД, две на фланге и одну вперед, две в сторону пулемета. Дождавшись разрыва гранат, дружно рванули вперед. Поняв, что группа может прорваться, невидимый немецкий офицер скомандовал «Фарр». Пулеметчик, располагавшийся в метрах шестидесяти на пригорке, не задетый осколками гранат, Дал по группе длинную прицельную очередь. Талеха и Чигинбаев упали, сраженные пулями, остальные залегли. Раненые осколками немцы вопили уже в нескольких местах. Винтовочные пули часто щелкали по кустам и с чмоканьем, входили во влажный грунт. Рисин и Быстрецкий попытались в два ствола задавить огнем пулеметчика. Тот замолчал. Но в ответ со всех сторон в разведчиков полетели гранаты. Оглушительно грохнуло. Филисенко ощутило срывол в левом бедре и правом плече. Пальцы разжались, автомат выпал из руки. Стрельба стихла, только вопили раненые немцы. "Кто живой?" прохрипел сержант. В ответ тишина. Из кустов возникли смутные, осторожно приближавшиеся фигуры. Лесин вытащил левой рукой из кармана камбеза лимонку, с вами выдернул чеку, дождался, пока фигуры приблизятся вплотную, и отпустил хряк. Тяжёлые осколки оборонительной гранаты F1 настигали его самого, тела лежащих рядом товарищей и подошедших немцев. Разведгруппа свою задачу выполнила взять языка противнику. Я удалось.